Глава 3 фрагмент 20 Центральный сектор барака устроен просто. Имеется спальня с десятью двухъярусными деревянными кроватями и парой тумбочек у каждой, одна лампочка на потолке, ничтожно слабо светящая, и одно окно, стекол в котором нет. Их роль заменяет пленка. Зимы в этих краях почти не бывает, так что о теплопотерях можно не беспокоиться. Также имеется санузел с душем, примитивным унитазом, и раковиной. Ну и подобие кухни-прихожей в одном лице. Большой минус, прежние обитатели центрального сектора были конченными засранцами, и после того, как съехали, убраться никто не удосужился. Час, и все преобразилось. Вовка и семеро наемников убрались только по одной причине. Показали, что жить им здесь не максимум сутки, как предполагается в реале, а две недели, о которых шла речь во время договоренности. Как раз, когда уборка закончилась и каждый выбрал себе спальное место, заявился бред Откинув занавеску из плотной ткани, служащую дверью, между кухней прихожей и спальной комнатой, он озадаченно почесал макушку, не снимая кепки, и пробормотал. «Вы чистоплотные, оказывается. Не ожидал. Рожа совсем другое говорили». Вытащив из кармана легких штанов блокнот и ручку, Бретт уселся на ближайшую к занавеске тумбочку и приказным тоном сказал «Подходим по одному и рассказываем, кто такие, как давно в этом мире, где жили и так далее. Кратко, но не забывая самое главное. Первый пошел». Вовка был последним. Представился настоящим именем, как и все, но назвал другую фамилию. Тоже, как и все, а также выдумал правдоподобную историю. Брэд вряд ли поверил в рассказанное, но честно исписал восемь листов блокнота из расчета один лист на каждого, а затем убрал его в штаны вместе с ручкой, встал и кратко объяснил. «Жрать либо сами готовите, либо в общей столовой. Рабочий день начинается в 9 по местному. Утром придет человек и все объяснит. До завтра честно отдыхайте. Будь что непонятно, меня можно найти в тройке». «До ночи еще уйма времени», — сказал Вовка, как только Брэд ушел. пойду погуляю осмотрюсь вовка ушел не гулять хоть и делал вид что просто расхаживает по территории порой перекидываясь короткими фразами с охраной обитателями поселка гостями которые решили остановиться отдохнуть в столь безопасном месте вовка гулял с одной целью хотел понять как все устроено и понял собрал информацию по крупицам с каждого а затем сложил ее и сделал соответствующие выводы ночью можно будет смело к работе приступить «Кто-нибудь из вас имеет опыт ночных диверсий?» — спросил младший Рос, когда все легли спать. «Сразу уточню. Мне нужен человек, способный забраться в кишащие спящими врагами место, убить всех и выбраться оттуда незамеченным. Есть среди вас такой человек?» «Джи может, наверное», — ответил Анатоль и, коротко заржав, добавил. «Он как тезка-точка во влагалище женщины. Редко кому удается ее найти, так и с Джи». Хрен обнаружишь его, если хочет остаться незамеченным». Анатоль снова заржал, но раза в два сильнее. Кто-то поддержал его негромкими смешками, Джи злобно прорычал. «Нарываешься, Анатоль! Если тебе не удается нащупать ту самую точку в том самом месте, то не обобщай! Не все такие неудачники!» «Заткнулись все!» — рыкнул Самат. «Спать!» Прошло секунд пять, и он, видимо, не справившись с любопытством, спросил. «Володя, зачем тебе такой человек?» «На будущее интересуюсь», — ответил Вовка. «Но, думаю, Джи не подойдет для дела, которое задумал. Откажусь от него так и быть. От дела, а не от Джи. Спим». Спать до рассвета младший Рос не планировал. Проснулся глубокой ночью, без лишнего шума оделся, взял заранее заготовленное устройство из рюкзака и покинул барак. Никто из семерых наемников не заметил ухода Вовки. Быть незаметным его учили разумные медведи, которые обитают в этом мире, и научили хорошо Тень скользит между строениями, оставаясь незамеченной для редких часовых с сонными лицами, разгуливающих по территории. Дизельный генератор, днем которого почти не слышно, ночью не слабо гудит, заметно упрощая задачу. Самые опасные — это часовые на вышках, что имеются по углам поселка, но их внимание нацелено на угрозу извне. Внутрь они не смотрят. Впрочем, они никуда не смотрят. Спят в положении стоя. Привыкли уже. Человек он ко всему привыкает. Устройство размером чуть толще карандаша и немного большей длины, оружие, которым младший Рос будет убивать. Он намерен лишить жизни только одного человека, но это в лучшем случае. В худшем умрут многие, возможно и он сам. Вовка ждал часового, разгуливающего вокруг тройки минут десять, пока не понял, что маршрут он менять не собирается. Пришлось действовать иначе. Дождался, пока не слишком бдительный дядька с автоматом Калашникова на поясе войдет в темноту, и осторожно подкрался со спины. Часовой успел испугаться, потому что думал, что к затылку приставили пистолет. Следом за испугом последовали вспышка боли и смерть. Мощная пружина вытолкнула прочнейшую и очень острую спицу, которая без труда пробила черепную кость и вошла в мозг. Подхватить тело и оттащить его в укромное место – дело техники. В дом под номером три Вовка пробрался легко и быстро. Его хозяин поставил ловушку для незваного гостя, но она не сработала, потому что была заблаговременно обнаружена лазутчиком. Глупо было надеяться, что столь примитивная система защиты сработает. Даже странно, что такой человек, как Уилфред Маккензи, пренебрегает защитой от нежелательного проникновения. Не похоже на него. Безмятежно спящий на узкой кровати Брэд проснулся от прикосновения холодного железа к виску И сразу понял, дёргаться не стоит, потому что нажать на спусковой крючок всегда быстрее. «Шевельнёшься — умрёшь», — ласково пропел Вовка и тут же грубо добавил. «Ну здравствуй, Уилфред. Далеко тебя, однако, забросили. Даже не поверил, что удача может быть благосклонна. Не нужен основе стал? Или провинился?» «Рос», — «Раз», догадался бред «Вот же дурак, я что сразу не проверил. Не показалось, значит». На фото ты был моложе. Значительно. Вырос, вот весь ответ. Громкость убавь, иначе язык подрежу, пригрозил Вовка. И лучше будь панькой Уилфред. Иначе сперва страдать будешь, а затем умрешь позорной смертью. И да, ты прав, я рос. Но никогда бы не подумал, что столь глупым может оказаться такой человек, как ты. Детям свойственно вырастать, не знал. А снова что, совсем данные не обновляет? «Ты ошибся, Росс», — прорычал бред Сознание, что его взяли как сопляка, придавило похлеще бетонной плиты. И взял не профи, а мальчишка. Нужно срочно думать, как выйти из столь поганой ситуации. Главное, выйти из нее живым, а уже потом связаться с братом. Он сильный и скорый на расправу. Догонит проклятого роса и убьет его самым жутким способом. «Что молчишь, Уилфред?» — спросил Вовка и нажал на устройстве маленькую кнопочку. Игла уколола и впрыснула самую малость яда, не с целью убить, а только парализовать. Сразу же после нажатия Вовка запрыгнул на грудь врага и не дал тому подняться. Яд жаба-птицы-еда действует почти сразу, но все-таки лучше перестраховаться. Человек, даже частично парализованный, не теряет способности громко кричать, поэтому нужно лишить его этой возможности. Закрыть лицо одеялом и крепко придавить. «Я не убил тебя, а только парализовал», — объяснил Вовка. «Сейчас он сделает самое главное, даст человеку надежду на жизнь. Жизнь – самое ценное». Уилфред, один из людей, работающих на основу, точно поверит ему. Жить он любит и делает это красиво. Вовка, чуть снизив давление на лицо, сказал, «Это я, Джаба Птициеда. Он не смертелен, но действует долго. Если ты будешь разговорчив, то я оставлю тебе жизнь». не хочется грех на душу брать взял бы если бы не знал столь очевидные вещи основа никогда не прощает тех кто облажался ты ведь уже покойник Уилфред. расскажи все что знаешь и еще немного поживешь младший рос соскользнул на пол и навис над врагом яд подействовал полностью и теперь нечего опасаться единственное что не нравится уилфред оказался не таким как о нем говорили И это ничтожество отец называл крайне опасным человеком?» «Ты ошибся, маленький говнюк», — с трудом сказал бред Ощущение, что его язык распух и стал минимум втрое больше. Тело отказывается слушаться. Вместо него — вата. «И в чем же я ошибся, Уилфред?» — поинтересовался Вовка, присев на край кровати у ног врага. «Я не Уилфред». По лицу Брэда потекли слезы бессилия. — Я его родной брат-близнец. В этом ты ошибся. — Полежи, подумай, Уилфред, — развеселился Вовка, старательно прогоняя нехорошие мысли. — А я пока тут все осмотрю. Глядишь, чего интересного найду. Хотя бы твой блокнотик. На зрение младший Рос никогда не жаловался. В темноте видел так же, как обычные люди в сумерках. Вовка давно перестал считать себя обычным. За отлично развитое зрение нужно сказать спасибо все тем же разумным медведям. Многому научили, но пока не всему, что знают. Что ж, все еще впереди. Спустя десять минут Вовка точно знал, что ошибся. Брэд сказал правду. Он родной брат-близнец Уилфреда Маккензи. Непутевый, пристроенный родичем на легкую работенку, потому что на большее не способный. «Ты не соврал мне, Брэд», расстроенно сказал Вовка, читая блокнот у окна, которая немного проникает свет от горящего на улице фонаря а вот я оказался глупым взял не того но пути назад уже нет жаль ты обещал ставить меня в живых все так же с трудом но с нотками надежды прошептал бред я готов рассказать расскажу все хоть и знаю немногое жизнь я обещал не тебе а твоему брату вовка взял со стола нож и подошел к кровати «Будь ты уилфродом то оно бы того стоило но теперь не стоит я влез в дерьмо из которого придется выпутываться, а это будет нелегко все зря перевернув парализованное тело на бок вовка без сожаления вскрыл горло бреда его же ножом главное не запачкаться кровью раздались булькающие еще хрипящие звуки, но судорог не последовало яд отлично работает и ему неважно живет человек или умирает вовка сев на пол начал думать Следовало сделать это перед тем, как действовать, но прошлого уже не воротишь. Облажался, мягко сказано. Увидел знакомую рожу, которую видел разок на фотографии, и тут же решился действовать. Без глубокой разведки, без прикрытия, без подготовленного пути отхода. Узная о таком отец, неизвестно, что бы сделал с сыном. Брэд и Уилфред Маккензи похожи, но они слишком разные». Первый, по сути, безобидный дядька, работающий начальником охраны хорошо зарабатывающего поселка. Второй, матерый головорез, по рассказам отца, который не знает жалости и часто убивает ради веселья. Но почему нельзя было задуматься об этом несколько часов назад? Вовка посмотрел на бесполезный блокнот и смял его. Как выпутаться из этого дерьма и при этом остаться в поселке? Нет, это нереально. Впрочем, одна идея все-таки имеется. Спустя час... Младший Рос был в кровати, абсолютно уверенный, что утро начнется с большого переполоха. Ну и с обвинения, которое им предъявят. Ведь все улики указывают на одного человека, главаря наемников Самата.